Глава четвертая. Храм. Здесь все и произошло. Глухо выговорил Марик. Рич потрясенно молчала. За стенами храма отгорал день. Все еще стояла жара. Но спасительная прохлада камня вдруг показалась ей непереносимой стужей. Все, что случилось за прошедшие сутки, все, что еще в полдень давило на нее неподъемной тяжести, теперь казалось уже не столь важным. Но даже и то, что она, как и Тир, узнала об истории собственного рождения, не поразило ее больше, чем то, что оставило после себя след в виде выжженного пятна и треснувшего камня. Главным был черный след, что появился 17 лет назад на плитах большого зала храма Милагина. А все остальное годилось лишь для зимних разговоров у потрескивающего углями камень, даже если касалось близких и дорогих людей. Рич нащупала на шее ожерелье матери, которая, как выяснилось, та собрала из камней, вырванных из собственного тела. Коснулась рукояти, как ей казалось, простецкого, пусть и пропитанного магией меча, который был принесён в овету из неведомого мира еще сито. Поймала пальцами серебряный жезл, выплавленный и рунгом из металла, что остался на камнях после исчезновения матери тира Почему Марик отдал его только теперь, задала Рить себе вопрос и сама же ответила на него, потому что не смогла бы жить с новым знанием так, как жила до сих пор. А как ты будешь жить теперь? Снова спросила себя Рить и не нашлась, что отверстия. Марик и Настя сидели на опустевшем после исчезновения сади постаменте. Тир, согнувшись над черным пятном, ощупывал выбоину в камне. Речь подняла глаза. Вон на тех балках ее мать, девчонка, и скрывалась от зорких глаз наставник, что учили уму разуму танцких дочек в храме Милагин. На этих же притах она училась танцевать, и здесь же исполнила последний танец. Здесь все началось, и здесь все закончилось так все и было. Ничего не утаил Марик. Все рассказал, что вызнал за долгие годы. Что со слов самой Кисаа, что со слов Оры, что со слов Ирунга, который до последнего своего дня не оставлял вниманием дочь некогда ненавистной ему девчонки. Пытаясь избежать похоти тогдашнего Конга, Димуина Ойду, не зная ни имени собственной матери, ни имени отца, она доверилась седому воину Баль, бывшему лишь немногим старше нынешнего Марика, и ударилась бега, рассчитывая соединить судьбу с возлюбленным Лебом Рейду. Но судьба столкнула ее с сыновьями Ирунга, которые в короткой схват нашли свою смерть. И полоса смерти продлилась до самого храма Сито, расположенного недалеко от Дешни, где Лепринт предательски убил защитника Кисаа, но так и не стал ее мужем по обычаям сайдов У того же храма нашли смерть и Конг Димулин, и Тан Оли, и многие другие. А потом случилась битва у Бальского храма Ис, где погиб отец Марика, где кровь потомков Мелагин сняла древнее заклятие, освободила и Суйку, и Сурару и положила начало еще более страшной войне, чем та, что велась до сих пор. Там Кисаа убила собственную мать, убила защищаясь, но заплатила за убийство страшными муками. Рич прерывисто вздохнула. Несколько жизней сплелись в такой неразделимый клубок, что выдернуть отдельный, не тревожа остальных, было невозможно. Мейла обучала киса владению мечом, потом преследовала ее, потом охраняла в ту страшную ночь в Горской Сайда храм Милаген, а еще через годы стала наставницей дочери Кисаа. Мать Тира сначала преследовала мать потом спасала ее, а зачем здесь, на этом самом месте, сделала вместе с ней одно дело. Как перенесет парень историю собственной матери? Как будет жить с сознанием что его отец едва не обратил в пепелище? всю его нынешнюю родину. Как свыкнется с мыслью, что его мать была обречена его же отцом на смерть? А сама речь? Как она будет смотреть на лебо рейду, когда тот в очередной раз появится во дворе заведения Марика и, высокомерно косясь но упражняющихся сыновей, даже не спросит о том, как поживает его дочь? А ведь как бы речь не фыркала на любое упоминание о собственного отце, именно его она жаждала видеть. Именно его похвала ей была нужна. Не ради ли отца она истязала себя воинскими упражнениями, чтобы доказать красавцу Тану, что достойно называться его дочерью открытой, а не вполголоса с многозащитными усмешками. Может быть, ей следует поговорить с ним? Например, спросить о том, почему он взял ее мать силой? Почему он так изменился? Ведь не могла ее мать влюбиться в напыщенного и жестокого истукана. А сможет ли она спросить? Оно как выхватит меч или кинжал и убьет собственного отца так же, как он убил воина Зиди, защитника юной киса или так, как убила киса собственную мать. Рич вздрогнула и открыла глаза. Настя вытащил тонкую дудочку и начал выдувать из нее легкую мелодию, наверное, ту же самую, которой он на этом самом месте удерживал на грани сущего мира, окаменевшего сади Точно так же он заиграл на дудочке, когда голова Мейла упала на стол. Может быть, именно его мелодия не дала Ильке забиться в истерику. Вывела из столбняка Маэля и Лидии. Очередновение Марик содрал с балки навеса полотенце и накрыл сидящий труп вместе с головой. Но Рич успела разглядеть. Она успела разглядеть слез. Он не кровоточил. Кровь запеклась на нем. Он был прижжен. Рич даже показалось, что она слышит запах обожженной плоти. Запах живой обожженной плоти. И это было тем ужасней что обожженной плоти пахло от мертвой мэйлы. Ее строгая наставница пришла за стол уже мертвой. Рич, конечно, помнила рассказы о мертвецах, что ходили по суйке, словно живые но никогда не думала, что это будет выглядеть именно так. Настя перестал играть только после того, как Ора увела Маэля и Лиди. Она хотела увести Ильку, но та заупрямилась. Глаза девчонки потемнели, губы сжались. Она сидела возле и не сводила взгляда с Тира, не туманного влюбленного взгляда, каким обычно светилась младшая подружка Рич, а строгого и уверенного, словно говоря ему «Я знаю, ты не подведешь меня». Рич даже позавидовала тогда Ильке, точнее загрустила, что ей не на кого посмотреть таким же взглядом. Не то чтобы она никогда не примеряла на себя в грезах Тира, но их почти равенство в возрасте и постоянная воинская близость в обучении в доме Марика сделали их не просто братом и сестрой, а почти близнецами. С таким же успехом Рич могла бы примерить на себя самого Марика. Вот уж кто казался ей истинным подобием достойного внимания мужчины. Но и он был настолько родным для нее человеком, что никаких других чувств, кроме безусловного обожания и доверия, в ней даже не могло шевельнуться. А вот ирки не помешало, что Тир становился мужчиной у нее на глазах. Впрочем, и Тиру не помешал возраст возлюбленной. Сам глаз с нею не сводил, хотя и держал себя с Илькой еще строже, чем слич Но вольность, дело наживное, натешится и губами красавицы девчонки, и ее телом после свадьбы. Всего-то осталось через день пройти посвящение воины на большой арене скира Тогда Тир получит право поступить на службу и завести собственную семью. Да и ильки до семнадцатилетия, после которого принято принимать сватов, остался один год. Впрочем, согласие родителей невесты О нем можно и вовсе забыть. И появится еще один бравый воин в дружине с НАТО ГЕБА. Тир, правда, рассчитывает остаться младшим наставником в школе Марико. Но ведь неизвестно еще, как жизнь может обернуться. Вот какие мысли вертелись в голове речи, когда она сидела в двух локтях от обезглавленного тела мыли и все пыталась понять. Что за магия заставила мертвую воительницу дойти до стола и сесть на свободное место. А потом... Во дворе заведения появился нынешний старшина стражи, Конго, Картус, и началось долгое разбирательство. Была обыскана и опечатана комната Мэйли. Опрошены все, кто находился в доме. Вызваны колдуны. Сам Бравус приплелся из храма Милагин, вместе с вечно погруженным в мрачные мысли, дряхлим Вертусом. Жрец уже было начал увещевать разбирателей в том, что никакого особенного колдовства, предсмертия и смерти девицы Мэйли применено не было разве только раскаленный в меч. Но тут подал голос Вертус, и Бравус счел за лучшее замолчать. Никто лучше Вертуса не мог разобрать хитроумное колдовство, при том, что сам наставник общей магии колдовать не любил, и делал это редко и крайне неохотно. Вертус бестрепетно наклонился к труп понюхал срез, только что не лизнул его, затем поднял голову, зачем-то долго вглядывался в глаза несчастным, но подал голос только чтобы остановить Бравуса. Магия огня наличествует, хитрая и тонкая, но именно она. Рискнул предположить, что речь идет о жидком огне, но приготовленном заранее и наведенном на жертву на расстоянии. Женщина была подчинена, затем неизвестный нам умерец умертвил ее дух, оставив тело на грани смерти и набросил огненную удавку на горло. Она и подействовала. Вертус на мгновение запнулся, но тут же уверенно продолжил. Подействовала, едва несчастная попала в перекрестье взглядов А сейчас мы проверим одно предположение. Он поднял, не успевшую окочинить, руку Мэйлы и заголил рукав На смуглой коже красовались два штриха, двойная царапина. Не косой крест, нет, уголок. Речь тут же схватилась за собственное запястье. Вздрогнул Марик, выпучил глаза насти Тяжело опустился на скамью старшина дружины. Одиннадцатая смерть вздохнул Картус, теребя обвислые седые усы. 10 ветеранов умерли похожим образом. У кого была отсечена рука, у кого нога, но у каждого такая же отметка на руке. У некоторых были сожжены внутренности. Неизвестный маг ни разу не повторился. И всякий раз смерть случалась в людном месте. Не расползлись еще слухи по Скиру? Расползутся. Просто когда отваливается, к примеру, нога, и человек падает замертво, ущерб в глаза не бросается и кровь не хлещет, и штаны не распадаются. Хеккий забавник отыскался в стиле. Еще будем ждать смертей? — поинтересовался Вертус. Вряд ли. Глухо пробормотал Картус. Старый воин, бывший кормчий одной из самых больших галер, сменивший на посту старшего дружины Марика, стянул с головы колпак и вытер им под лба Последняя она была, — пробормотал он. Я всю неделю голову ломал, а потом, вчера еще, догадался. Все десятера Были во время войны в охране храма Милагин. И Рунгу подчинялись. И Мейла ими командовала, кстати. Сегодня хотел поговорить с ней, не успел. И у всех такая же отметка. Но кроме этих одиннадцати, никто не выжил. И Рунг давно умер. Эх, никто его руки не рассматривал. Не было больше никого в храме в ту ночь. «Было», – твердо сказал Марик и заголил руку. «И я», – протянул Настя. «Так» на протянул карту. Это что же, охрану к вам теперь представлять Для начала освободить от занятий в школе магии. Удивляясь сама себе, брякнула ведь И тоже выставила перед собой руку. Я, наверное, тоже в той войне в храме Мелагина отметилась. И я потянул рука в тир. Четверо еще, что ли? Восыкнул Бравус. Правда, живые пока, помрачнял старик вертус. Но отметка-то у вас чуть другая, да, и высечена иначе. О Марике Дари и Ремине я и сам слышал. Рассказывал мне кое-что старинодам за кружечкой теплого вина. А вот об этой парочке я уже давно понял. В нашей школе без златовласой сорвиг головы никакая пакость обойтись не может. И все-таки... Их матери были в храме, проговорил Марик, и обе остались там. Одна навичная, другая... Другая исчезла. На этом следствие прерывается. Поднялся на ноги Картос. По велениям Конга все, связанное с храмом Милагин, отнесено к тайным делам. И служба в большом зале храма Милагин не ведется уже 17 лет неспроста. Не болтать попусту. Надеюсь, повторять мне это не придется. Марик, одолжи моим ребятам тележку, на которой возишь дрова. Мы увезем тело. Охрану оставить? Охрану? Не понял Баль и окинул взглядом двор. С тревогой, приложив ладонь к губам, смотрела на него Ора. Не отрывали от названного отца? колючие взгляды, тир и речь. Хлопала мокрыми ресницами Илька, ковырял пальцем клапаны в дубке Настя. «И что она может, твоя охрана?» вздохнул мари «Вот был бы жив Ирунк». Но не только Ирунк владел тайными магией, выпятил живот Бравус. По моему разумению, присутствующий здесь Вертус, которого подобрал к наставничеству, еще сам Ирунк нисколько не слабил покойного Таностейча, достойно уважения, познания и умения наставника Лависа да и наставник качеств добириус туск мастера в своих областях особенно добиреус хмыкнула рич не оскверняй дочь уста свои холлы на старшего над тобой поднял руку бравус не согласны надолог губы девчонка вспоминая наставника по боевой магии который один принес в школе больше урона чем она со всеми шалостями я преисполнена уважение к почтенному наставнику вертусу признаю знания наставника лариси Готова смириться с Качесом и Туском. Хотя толку от них тут будет немного. Но да Берюс, да он сожжет заведение Марика. Не твоего ума дело, неразумное, побагровел Браус. А дело это есть дело, которым заинтересован сам Конг. Твое почтение. С печальной усмешкой остановил поток его негодования Вертус. Я хотел бы объясниться. Как вы уже поняли, одному из наставников поочередно с другими придется нести дозор в этом гостеприимном доме. Несомненно, Картос согласует тонкости с самим Конгом. Но несомненно также и то, что с тех пор, как мы начали заниматься таинственными смертями, Снад Геба настоятельно потребовал, чтобы наставники школы магии, а при необходимости и старшие шкалеры не оставляли вниманием данные происшествия. И это при том, что до сегодня дня все происходящее оставалось в тайне. Так вот, по поводу уважаемого наставника Доберился, чей пыл порой опережает его возможности а равное и любого другого мага, хоть наставника школы, хоть жреца одного из храмов или даже какого-нибудь неизвестного нам до сегодня искусника. Я могу сказать только одно. Никто не справится с этим забавником на том поле, на котором он, очевидно, безмерно силен, то есть магией. Убит или остановлен он может быть только обычным или специально подготовленным оружием, если только и в этом не окажется на голову сильнее противника. Опережая вопросы, сразу скажу. Как готовить такое оружие и как его применять, я не знаю. Но сказанное мною, мне самому очевидно точно так же, как и то, что сегодня на камне Скира не прольется ни капли дождя. Поэтому не ждите от скирки колдунов чудо. Все, что они могут, умереть чуть позже обычного человека, что и позволит им рассмотреть забавника или его магию в действии. Как давно начались смерти, подал голос Баля. Третьего дня отозвался Картус. Наблюдая с мрачным видом, как рослые стражники грузят на тележку тело мыло. Потом махнул рукой и зло сплюнул под ноги, поворачиваясь к воротам. Ох, не нравится мне это дело. Когда армия Хенов стояла под стенами скира и то так не покалывала под лопаткой. Мы были тогда моложе, — негромко вымолвил Марик. Я пришлю первого наблюдателя, — степенно произнес Браус и тоже направился к выходу со двора. Но, обернувшись возле ворот, важно изъек. «Пойдем. «Наставник Вертус, нам нужно обсудить происшедшее». «Кто он?» – негромко окликнул Марик, шагнувшего к воротам мага. «Кто он? Этот забавник?» «Кто?» – переспросил Вертус и хрипло рассмеялся. «Тебе ли славный воин задавать такие вопросы? Или это я совершал подвиг в осажденном скире?» «Выходит, что следы ведут в осажденный скир?» – нахмурился Балик. «Ты видел следы?» – удивился Вертус. «Поведай мне, воин!» Что бы ты сказал, если бы кто-то на твоих глазах сумел бы в тяжелом доспехе запрыгнуть, да хоть на ограду твоего двора? Человек не способен на такой прыжок, воскликнул Марик. Вот, хмыгнул Вертус и пошел прочь, бормоча и приговаривая. Человек не способен. Насчет доспеха я, конечно, несколько переначал. И все же, конечно, человек человеку не указ. И все-таки не встречал я пока. Тогда, после ухода Бравуса и Вертуса, После того, как удалился старшина Конга и до заведения Марика перестал доноситься скрип колес тележки, на которой подкинула свое последнее пристанище седая воительница мыла во дворе повисла тишина. Ора молча убрала со стола, потому как никому не шел кусок в горло, да и забыли все о еде. Пришедший к вечеру пузатый и несуразный дуч качеств, наставник целительства и травничества не отказался от блюда тушеного мяса, но и его сопение и чавкания Аппетита ни у кого не вызвали. Ночь прошла спокойно. Незадачливый охранник сладко похрапывал на вынесенном на воздух топчине, а рано утром навалились новые заботы. Сонного качества сменил серокожий наставник Туз, который, видно, пометуя о своем хенском происхождении, не применил поклониться Тиру, из чего мари заключил, что Настя не выдумал слухи об интересе хенов к сыну последнего великого Тана но расспрашивать специалиста по оберегам и амулетам не стал. Голод взял свое. Завтрак прошел в молчании. Разве только Илька решилась подойти к Тиру. Молча сдвинула рука на его руке и приложила к листок дорожной травы. Парень глубоко вздохнул. И Марик вдруг подумал, что Тиру нелегко приходится сдерживать себя. Ведь давно уже положил он глаз на свою почти сестру. И еще боль подумал о том, что если бы много лет назад Ора не осталась ждать своего избранника у далекого дома на берегу прозрачной ласки, кто его знает, остался бы он сам жив. Утром речь с молчаливого одобрения Марика не пошла в школу, а вместо этого вслед за Настей, устроившим показательную чистку всего имеющегося у него оружия, включая пересчет полнящих тустрел занялась старинным мечом собственной матерью, притрагиваться к которому боль разрешал в редкие дни. Теперь... Ей разрешение не требовалось. Тир, как обычно, разровнял песок, подтянул навес над столом, подмел опавшие от жары листья одра, побрызгал на каменные плиты воду и тоже вытащил из оружия простой хенский меч, который вручил ему Марик еще лет пять назад. Так и вышло, что к полотню каждый из находящихся во дворе, кроме погруженных в хозяйственные заботы, оры и ильки, да перестукивающихся потешными деревяшками братьев, занимался оружием. Даже Туск и тот перестал перебирать многочисленные амулеты, которые свешивались с его серой шеи и принялся надраивать куском войлока самый крупный из них. Ну, воинство, что скажете насчет недолгой прогулки? Баль поправил на плече диковинную глевию, которую редко вытаскивал под лучи Аили. Погладил резную рукоять драгоценного меча, выполненного лучшим мастером ремени, и дал знак речь Тиру и Насте, следовать за ним. Ора! тревожно замерла. Остановив жестом, рванувшийся было за отцом братья. Илька испуганно прижала к губам ладонь, но Марик только подмигнул дочери. Рано прощаться еще, рано! И Тихен присматривает тут за слабыми да малыми. Туск степенно кивнул, и небольшой отец выбрался на прокаленную светилом пустынную улицу, чтобы через недолгое время распахнуть тяжелые двери главного зала храма Милагин, к уборке которого речь так и не успела приступить. Тут Баль и начал долгий рассказ. Ни слова не проронила, ни речь, ни терь, пока текло неторопливое приствование. И когда оно закончилось, повисла долгая пауза. И что я ему должен буду сказать? Наконец спросил Тер, который ощупал каждый из черных камней над следом давнего колдовства. «Ты говоришь о своем отце?» крякнул Настя, отрывая от губ дудку. «А что, друг Ремену?» «Твой отец тоже направляется в Скир?» – нахмурился Тих. «Нет, спасибо единому», – сделал испуганное лицо Настя. «Только ведь тут дело такое. Я бы на разговор особо не рассчитывал. Вряд ли некогда Великий Тан сможет тайно пробраться в столицу. Но если и проберется, так не разговоры с тобой разговаривать будет. А если и собирается поговорить, то не здесь. Будь я на его месте, огрел бы тебя по башке, или того лучше, подсыпал в еду зелью, да увез туда, где тебя никто не найдет. А уж там и поговорить попытался бы. Вот так уж и приятель. Я не хочу себе такой судьбы, отрезал Тир. Хотя посмотреть в глаза отцу не отказался бы. Судьба подобна клубку дорог, вздохнул Марик. Жизнь выталкивает нас на перекресток. А там уж сначала мы держимся за руку и идем вслед за нашими родителями или наставниками. Но рано или поздно остаемся с дорогой один на один. Ненадолго. Ровно до того момента, когда не придется вести за собой жену и собственных отпусков, катить перед собой повозки повозке родителей. Неважно, парень, какой судьбы ты для себя хочешь. Важно, какую выберешь. Я уже выбрал, отрезал тир А если твой отец встанет на твоем пути? Прищурился Марик. Если пойти против него, будет то же самое, что переступить через его труп. А он сможет переступить через мой труп? Повледнел юноша. Не знаю пожал плечами боль «Как ты понял, однажды он был готов переступить через труп твоей матери». «Я не такой», — повысил голос стих. «Возможно, что и он был не такой», — выпрямился Марик. «Когда-то была мать и у Лека, сына всесильного Тана Каэса, и ее смерть вряд ли вызвала бы радость Лека. Но так же, как и его отец, он не противился смерти твоей матери. Думаешь, он это сделал потому, что его сердце зачерствело? Или он был так уж плохо?» Я не был с ним знаком, но готов предположить, что страсть, которая овладела твоим отцом, не оставила места в его сердце для твоей матери, парень. Да и для тебя в том числе. Мое сердце уже занято. Глухо проговорил Кир. «Это ли теперь самое главное?» Неожиданно для самой себя произнесла речь. Она смотрела на друга, нервно поглаживала серый, переданный ей Мариком, жезл, теребила ожерелье и зеленоватых камней. «А что главное?» поднял глаза Тир. «Вот», — заголила рука флич «вот самое главное. Не думаю, что отмест расставляет неведомый нам забавный. Но он ли это делает или нас предупреждает кто-то из несчастных, расставшихся с жизнью, но не ушедших к престолу единого? Важно одно. Нам грозит опасность. И для начала я хотела бы выяснить, как защититься от нее. Мне бы очень не хотелось, чтобы и моя голова упала на блюдо. Это бессмысленная смерть. «Самый лучший способ избавиться от страха – защищать от него других», – усмехнулся Настя. «Разве ты не поняла? Древнее предсказание предвлекло тебе спасение Скира». «В этом нет никаких сомнений. Ты похожа на свою мать, как сестра-близнец. К тому же обладаешь золотыми волосами, которыми она похвастаться не могла. Так что это мы должны выяснять у тебя, что нам следует делать». «Но я не знаю», – растерялась речь. «Я постараюсь подсказать тебе». Раздался дрогнувший голос.